В промежутках между домами виднелось небо. Очень прозрачное, синее ночное небо. Откуда-то издалека донесся крик. Лилиан увидела, что к ней приближается человек. Поколебавшись мгновение, она быстро пошла ему навстречу. «Жерар!» — удивленно воскликнула она и почувствовала глубокое облегчение. «Откуда вы узнали?» «Я шел за вами. Поэты вправе делать это в такие вот весенние вечера». Лилиан покачала головой. Там лежит мертвая женщина. Пойдемте. Да, наверное, пьяная, потеряла сознание. Нет, мертвая. Я знаю, как выглядят мертвые. Лилиан почувствовала, что Жерар сопротивляется. В чем дело? Я не хочу ввязываться в эту историю, сказал певец смерти. Не можем же мы оставить женщину на мостовой. А почему? Ведь она мертвая! «Все дальнейшее дело полиции. Я не желаю впутываться и вам не советую. Могут подумать, что мы ее убили. Пошли!» Жерар потянул Лилиан за руку. Но она не уходила. Она смотрела на лицо, которое уже ничего не знало и знало все, что было неизвестно Лилиан. Мертвая казалась покинутой всеми. Одна ее нога была подвернута и закрыта клетчатой юбкой. Лилиан видела ее чулки коричневые ботинки, руки без перчаток, темные стриженные волосы и тонкую цепочку на шее. Пошли, шептал Жерар. Ничего, кроме неприятностей здесь не жди. С полицией шутки плохи. Мы можем туда позвонить. Это все, что от нас требуется. Лилиан дала себя увести. Она знала, что Жерар прав и в то же время не прав. Он шел так быстро, что она едва поспевала за ним. Дойдя до набережной, Лилиан взглянула на него. Жерар был очень бледен. «Очутиться лицом к лицу со смертью. Совсем иное, чем говорить о ней. Вы не находите?» — спросила Лилиан с горькой усмешкой. «Откуда мы позвоним? Из моего отеля?» «Нас может услышать Портье». «Я пошлю его за чем-нибудь». «Хорошо». Портье вышел им навстречу с сияющим лицом. «Он уже на десятом месте! Он!» Увидев Жерара, Портье укоризненно замолчал. Это друг Клерфе, сказала Лилиан. Вы правы. Надо выпить за Клерфе. Принесите бутылку шампанского. Где стоит телефон? Портье показал на свой стол и исчез. Скорее, сказала Лилиан. Жерар уже искал номер в телефонной книге. Книга устарела. Полиция не меняет номеров своих телефонов. На десятом месте, подумала Лилиан. Он все едет и едет из бреши в брешью, а в это время... Жерар говорил по телефону. Портье вернулся, держа в руках рюмки и бутылку. Пробка громко хлопнула. От радости портье слишком сильно взболтал шампанское. Жерар испуганно замолчал. «Нет, это не выстрел», — сказал он после паузы и повесил трубку. «По-моему, вам не мешает теперь что-нибудь выпить», — заметила Лилиан. «Я не могла сообразить в ту секунду, зачем послать портье, ведь он весь вечер ждал этого поручения». «Надеюсь, мы не совершим кощунство?» Покачав головой, Жерар начал жадно пить. Время от времени он посматривал на телефон. Лилиан видела, что он боится, как бы полиция не узнала, откуда звонили. «Они решили, что здесь кто-то стрелял. Почему трагические ситуации так часто бывают еще и ужасно комическими?» Лилиан протянула Жерару шампанское, чтобы он снова налил себе. «Мне пора идти», — сказал Жерар. «На этот раз уходите вы. Спокойной ночи, Жерар». Жерар взглянул на шампанское. «Я могу захватить его с собой, если вы больше не хотите пить». «Нет, Жерар, выбирайте что-нибудь одно». Она видела, как он быстро выскользнул за дверь. «А теперь начинается ночь. Ночь в одиночестве», — подумала Лилиана, — отдала шампанское портье. «Пейте. Приемник еще наверху?» «Конечно, мадемуазель». Лилиан поднялась по лестнице. В темноте поблескивали стеклянные и металлические части приемника. Лилиан включила свет и некоторое время стояла у окна, дожидаясь, не проедет ли мимо полицейская машина. Но она так ничего и не увидела. Тогда Лилиан начала медленно раздеваться. Она колебалась, не развесить ли по всей комнате платье своих старых союзников, но не стала этого делать. То время, когда они могли мне помочь... Миновала подумала Лилиан. Она не погасила свет и приняла снотворное.